Глава восьмая. Увы, вещий сон мне под четверг не приснился. По-моему, не приснилось вообще никакого. Предыдущий денек выдался не то чтобы очень тяжелый. У меня случались и худшие, но какой-то хлопотливый. Поэтому я продрыхла без задних ног до половины десятого, не позаботившись получить от своего подсознания какую-нибудь подсказку. Девять тридцать для меня далеко не предел. Я бы, конечно, спала и дальше, если бы с вечера догадалась отключить телефон. Но когда я веду дело, да еще такое, где счет идет на дни и ночи, подобной роскоши я себе не позволяю. «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» — приветствовал меня Сергей Палыч Кедров. В голосе майора я не услышала радости по поводу пробуждения нового дня. Ты, конечно, еще не ознакомилась с сегодняшней прессой. Какая там пресса серой, Да я хоть глаза продеру. Не волнуйся, продерешь сразу же, как только прочитаешь заметку на первой полосе Тарасовского вестника. Тарасовский вестник был наиболее скандальной газетенкой из всех местных изданий, но по этой самой причине пользовался среди обывателей наибольшей популярностью. В народе его ласково называли Тарасовским брехуном, и частенько это имя соответствовало содержанию. Но брехуна все равно читали. Серега оказался, как всегда, прав. Одно упоминание о заметке в этом желтом листке живо привело меня в чувство. «Не может быть, Сергей, неужели утечка?» «Да еще какая! Иди сунь башку под холодный душ, старушка! Через десять минут я буду у тебя. Нужна личная консультация». Он бросил трубку, и телефон тут же истерично зазвонил опять. «Танечка, вы уже знаете, это ужасно!» Федор Ильич снова был близок к обмороку, как и позавчера вечером, когда уговаривал меня заняться делом о похищении плаща. «Конечно, знаю, я уже просмотрела газеты. Да успокойтесь, пожалуйста, Федор Ильич. Не надо ничего обсуждать по телефону. В одиннадцать я буду у вас». «Хорошо, Таня, хорошо. Сейчас меня вызывают в министерство, но к одиннадцати я вернусь. «Это просто катастрофа!» Я возразила, что еще нет, и распрощалась со сметенным директором. Хотя на самом деле и понятия не имела, о чем идет речь. Какой там душ! Я едва успела протереть глаза холодной водой и влезть в халат, как в прихожей послышался требовательный звонок, и я увидела в дверной глазок хмурую физиономию товарища майора. Он коротко бросил «Привет!» швырнул на вешалку шляпу и, не снимая своего кожаного пальто, прошел прямо в комнату и плюхнулся в кресло. Похоже, он и в самом деле провел бессонную ночь. Извлек из внутреннего кармана сложенную в четверо газету и протянул мне. «На, читай!» Прямо под названием газеты через всю первую страницу шла огромная шапка. «А родоместо голый! Вот козлы!» Да уже заодно это. Мигель имеет все основания содрать с них кругленькую сумму в суде. Только он вряд ли будет пачкаться. Под шапкой красовались фотография запечатлевшая волнующую встречу в аэропорту с хлебом солью и колонка текста, набранная жирным шрифтом. Я прочитала. Вчера поздно вечером в редакцию ТВ позвонил неизвестный или неизвестная. Голос мог принадлежать как мужчине, так и женщине. И сообщил сенсационную новость. У знаменитого испанского тенора Мигеля Мартинеса, который во вторник вечером прибыл в Тарасов для участия в 10 международном оперном фестивале имени Л.В. Собинова, похищен не менее знаменитый плащ, так называемый плащ Радамеса, о котором также неоднократно сообщали СМИ. Свой источник таинственный информатор, разумеется, не раскрыл, но предложил подождать с доказательствами до пятницы, когда Мигель Мартинес должен выйти на сцену Тарасовского оперного театра в образе Родомеса, героя популярной оперы Аида де Верди. Если полученная газетой конфиденциальная информация соответствует действительности, значит наш город стал ареной настоящего похищения века, Ведь по оценкам специалистов, плащ Родамеса, как ювелирное изделие, оценивается примерно в 80 тысяч долларов. Но как произведение искусства, как свидетельство истории, наконец, как вещь, принадлежащая всемирно известному и любимому артисту, чье имя стоит в одном ряду с такими оперными звездами, как «Люча на повороте» и «Пласида Доминго», плащ Родамеса действительно бесценен. Судя по заговору молчания окружающему это происшествие, расследование ведется в обстановке строжайшей секретности. Видимо, это объясняется ненавистью великого контанта ко всякого рода скандалам и сенсациям вокруг его имени. Тем более, что эта неприятность произошла с ним именно в Тарасове, городе, с которым у Мартинеса, имеющего советские корни, связаны самые теплые воспоминания и в который он давно мечтал вернуться. И вот город юности встречает Михаила Викторовича, как охотно именует себя Мартинес, подобным криминальным инцидентом. К сожалению, нашему корреспонденту не удалось оперативно связаться с самим Мартинесом и задать ему прямой вопрос. В городском УВД тоже сделали вид, что впервые слышат о похищении драгоценного плащика. Видимо, остается одно – последовать совету неизвестного, неизвестной, и дожить до пятницы, то есть всего-навсего до завтра. Если публика не увидит на плечах Дона Мигеля его знаменитого плаща, сверкающего золотом и драгоценными камнями, значит Тарасовскому вестнику нынче принадлежит честь первым проинформировать своих читателей о сенсационном событии. Впрочем, не стоит исключать и того, что поклонники вообще могут не увидеть своего кумира на сцене, и не услышать его чарующего бельканта, ведь общеизвестно, что плащ Родомеса является для Мигеля Мартинеса не просто сценическим костюмом, но своего рода талисманом, который, по собственному признанию великого тенора, помогает ему всякий раз при исполнении этой партии добиваться неповторимого звучания. Кстати, за три года, прошедшие со времени юбилея Кантанты, он выступал в опере «Аида» более шестидесяти раз. Чаще, чем в какой-либо другой, включая партию Хозе, Кармен Бизе, тоже весьма любимую Мартинесом. И всякий раз великолепный плащ Радамеса сопутствовал его грандиозному успеху. Так что тарасовцам еще две недели назад, как только стало известно о приезде Мартинеса, расхватавшим в кассе театра билеты на фестивальную Аиду, предстоит поволноваться в оставшиеся два дня целую ночь. Не зря ли они потратили свои деньги, ведь Дон Мигель не раз упоминал в своих интервью, что он человек суеверный. «Ну как?» — поинтересовался Кедров. Я не находила слов. Закамуфлированно-издевательский тон статейки возмутил меня, как будто ее писал сам Коля Лебедев. Я уж не говорю о том, что брехунок, который накропал эту сенсацию, противоречил сам себе. Если вначале он делает оговорку, если информация соответствует действительности, то потом вообще забывает о приличиях и рассуждает о похищении плащара Домеса как о факте уже доказанном, да еще и самым циничным образом издевается над чувствами самого Мигеля и многих тарасовцев. Я набралась мужества и спросила. «Сергей Павлович, ты абсолютно уверен, что от вас ничего не могло просочиться?» «Слушай, Татьяна, да за такие слова...» «Ладно, не шуми, я должна была спросить, для порядка». «Тогда это он сам, больше некому». «Кто он?» «Лебедев, конечно». «Вот тебе и мотив, Серега. Он увидел, что скандала вроде как не получилось, и решил сам его организовать». «Постой-ка, а вы разве не прослушиваете брехуна? Все-таки желтая газетенка. Надо бы на всякий случай, а, майор?» «Ишь ты, какая умная!» — усмехнулся тот. «Сами знаем, что надо, а что нет. Говорил же тебе, людей не хватает. Днем слушаем, конечно, а после восьми отключаемся. Там у них остается один выпускающий редактор. Какие у него разговоры? С девками треплется, только и всего. Он-то и принял вчера этот звонок от неизвестного около девяти тридцати. Говорит, что звонивший сказал очень немного». Только то, что плач Радамеса похищен после прилета Мартинесов-Тарасов и предложил проверить это в пятницу на Аиде. Слышно было плохо, так что Писака даже не понял, мужчина или женщина с ним говорит. Он сразу связался с главным редактором. Получил добро, накропал эту пакость и поставил в номер. Таким вот образом. Все понятно. Спектакль закончился около девяти. Как только Онегин освободился, сразу и позвонил. «А что он сейчас? Вы взяли его под наблюдение?» «Да ничего, спокоен, как танк. Вчера, когда после нашего с тобой разговора наш сотрудник занял пост, Лебедев был уже дома, музыку слушал. Около одиннадцати к нему проследовала девица, и двадцать минут назад оба еще пребывали в его комнате». У него сегодня, если память мне не изменяет, утренней репетиции нет. Ох, Татка, терзают меня сомнения с этим твоим Лебедевым. Только то и утешает, что с камерами хранения ты, кажется, попала в точку. И ты молчишь, Серый. Я не молчу, просто начал с главной новости. Лебедева опознала дежурная зала автоматических камер хранения на вокзале. Хотя и не на сто процентов но не та, которая дежурила вечером во вторник, а та, что заступила после нее. Она видела, как Лебедев забрал из камеры большой тяжелый черный пакет. Это было вчера около девяти утра. Я не могла сдержать возгласы разочарования. Да, старушка, увы, судя по всему, он оставлял там плащ Радомеса, если, конечно, это был он на ночь, а утром перепрятал в другое место. «Но куда, черт побери?» Серый в сердцах хлопнул сложенной газетой по своему колену. «Да, черт побери, куда?» А я так надеялась. Слабо забрезжило одно соображение, но поскольку оно выглядело бредовым и было основано пока на одной лишь интуиции, я не стала делиться им с майором. Сперва мне надо было побывать в театре. Я уточнила некоторые детали. Мне показалось странным, что Лебедев не запомнился дежурной, когда он во вторник принес товар в камеру хранения, ведь он должен был купить у нее две пятнадцатикопеечные монетки советского образца. И узнала, что, во-первых, дежурила пожилая женщина со слабым зрением, а, во-вторых, между восемью и девятью вечера в камере хранение всегда оживленно, В это время и прибывают, и отходят много поездов. А в-третьих, предположил Серый, Лебедев мог вообще не покупать в окошечке монетки. Возможно, они остались у него в запасе со старых времен. Или же он попросил кого-нибудь купить их, чтобы не светиться у окошка самому. «Гениально, Серега! Ну, конечно! Такое объяснение выглядит правдоподобно». А на следующее утро было, наоборот, обычное для этого времени затишье. И в окошке дежурной скучала молодая бабенка, которая, разумеется, сразу засекла фронтоватого парня в длинном темно-вишневом пальто, свободного покроя с белым шарфом, в мягкой шляпе и темных очках. Денек вчера был и вправду солнечный. При таком камуфляже признать Лебедева по фото из личного дела Дежурной было, конечно, трудновато. Пришлось сделать фоторобот, нарядив его портрет в шляпу и темные очки. И женщина сказала, что теперь она почти уверена, это он самый утренний посетитель, вышедший из зала с тяжелым черным пакетом. Несколько шляп в гардеробе Лебедева я видела, но темно-вишневого пальто в его комнате определенно не было. Это могло означать только одно. В это время оно висело в его гримерке в театре. А значит, более чем вероятно, что одинокий странник и утром явился на службу в этом же пальтеце. Возможно, прямо с вокзала. Ведь в десять у него была репетиция, и он на ней присутствовал. Беседовал, как ни в чем не бывало, с Мартинесом. Остается выяснить, когда Лебедев вчера утром появился в театре, во что был одет? и имел ли при себе черный пакет. Так просто. Я так увлеклась расчетами своего соображения, что совсем позабыла о дядюшке. А ему сейчас должно быть туго приходится. «Серый, а как Мигель? Что-то он мне не звонит». «Переживаешь, племянница? Не волнуйся. Твой родственничек молодцом, он еще и не такое выдержит». Держится, как слон, вокруг которого тявкают моськи. Извини, если тебе пришлось не по вкусу такое сравнение. Я говорил с ним рано утром. С восьми часов историю осаждают журналисты. Нам даже пришлось принять меры и несколько ограничить свободу прессы. Сергей Палыч усмехнулся. Сейчас Мартинес поехал на телевидение по моему совету. В два часа они пустят его интервью, а потом повторят несколько раз в вечерних выпусках. Естественно, он будет все отрицать. А это значит, старушка, что если мы с тобой до завтрашнего спектакля не найдем плащик, то... Мой гость сделал красноречивый жест, показывающий, как у майора ФСБ голова отделяется от туловища. Ко мне эта опасность, конечно, не относилась. Самое большее, что я могла потерять в случае неудачи, был мой двойной гонорар. Но лишиться друга детства, только что вновь обретенного, было жаль. Поэтому я приоткрыла завесу тайны. Сегодня, Сергей Павлович, думаю, что мы найдем его сегодня. Ох, Татка, мне бы твою уверенность. Или не найдем никогда. А вот так лучше не шути. Что ты задумала? Подожди, Сергей, мне надо еще кое-что проверить. Скажу позже. Но ты, пожалуйста, настрой свое начальство, что сегодня вечером нам могут понадобиться люди. И много. Не смешно. Много – это сколько? И для какой надобности? Прикинь сам, сколько нужно, чтобы перекрыть все входы-выходы в театры, чтобы мышь не проскочила. Ты серьезно думаешь, что плащ там? Да, майор. Пока еще об заклад побиться не готова, но чутье подсказывает, что больше ему негде быть. Чутье, чутье. Майор задумался на несколько секунд, в своей обычной манере подперев щеку рукой и глядя в пространство. Потом выпрямился, поднял глаза на меня. Они уже были холодно-деловыми. Ладно, старушка, я и сам признаться, склонялся к тому же. Если, конечно, с Лебедевым мы не попали пальцем в небо. За это ручаюсь. Добро, на то мы порешим. Буду ждать твоих окончательных выводов и гениальных идей, коллега. Прошу бы они созрели часам к двум. Мне же надо все окончательно согласовать с руководством и подготовить операцию. Я сказала, что, возможно, управлюсь и раньше. Серый сообщил еще, что новый допрос кащинского в присутствии представителей испанского дипломатического корпуса не дал никаких результатов. Пан Бронислав по-прежнему от всего отпирается и настаивает на том, что он Хосе Мария Эстебан. Теперь в ОФСБ ждут представители Интерпола. Следствие по делу Марио Олимпикуса, к которому кедровская фирма имеет лишь косвенные отношения, тоже, кажется, зашло в тупик. Незапланированное органами устранение людей Марио оборвало все их связи. Даже сбежавший шурик Минкин до сих пор не найден. Ты будешь смеяться, старушка. Но никто, оказывается, не знает, кто он такой, откуда взялся и где его искать. Та четверка из Олимпикуса клянется, что раздобыл Минкина каким-то образом сам Гиви Голидзе. Но он унес эту тайну на тот свет. Как и ребята из «Марио Т. Остальные олимпийцы впервые видели предателя в ту злосчастную ночь. Он ждал бригаду ликвидаторов в условленном месте. Кроме имени не знают о нем ничего. Описания Минкина все четверо дают самые противоречивые. Но они и были-то рядом с ним всего несколько минут. К тому же в темноте. Да и вообще, кому он был тогда нужен, смотреть на него? Кощинский его даже не видел, он же лежал связанный в другой комнате. Милиция с ног сбилась. Наловили уже целую кучу Минкиных, но все оказываются не те. У нас он тоже никак не проходит. Я думаю, и имя-то вымышленное, скорее всего. Так что найти Сашу Минкина очень мало шансов. Вот таким образом, Татка. Кедров еще раз пожелал мне удачи на поприще гениальных идей и распрощался. На пороге квартиры он задержался. — Да, старушка, чуть не забыл. Твой клиент просил передать тебе привет. — Большой и горячий, держи! Товарищ майор приложил пальцы к своим пухлым губам и с улыбкой дунул на них. — Спасибо, Серый. Я закрыла за ним дверь какой он все-таки милый, даже в такую паршивую минуту остается настоящим кабальеру. Я, конечно, имею в виду дядю Мигеля. Впрочем, серый тоже ничего, этот оказался настоящим другом. И уж во всяком случае недаром ест свой ФСБшный хлеб. Может быть, трудности закалят Дона Марти, и сегодня вечером он будет посмелее? Ах, да, сегодня вечером. Не будем загадывать. Но вот погадать, по-моему, просто необходимо. Только, конечно, не на Мигеля. В этой области полная ясность. С замиранием сердца я бросила кости. 24 плюс 33 плюс 9. Вы сможете поправить свое положение двумя способами. С помощью собственной ловкости или благодаря чужой глупости. Ну что ж, ну что ж, во всяком случае, на моей затее не стоит сходу ставить крест. Могло быть гораздо хуже. На чужую глупость, по-моему, рассчитывать не надо. Все глупости, которые мог, одинокий странник уже совершил. Остается самой придумать ловкий трюк, чтобы вывести его на чистую воду. В оперном театре, который днем жил самой обычной деловой жизнью, я появилась с опозданием на целых 15 минут. Терпеть не могу опаздывать на деловые свидания, но и пунктуальность в ущерб собственной внешности не в моих правилах. Но оказалось, что директор еще не вернулся из министерства. Об этом мне сухо сообщила незнакомая вахтерша, но узнав, что перед ней племянница Мигеля Мартинеса, очень тепло предложила получить подробную информацию в приемной. Секретарша-шефа, которую я еще ни разу не видела, тоже оказалась сама любезность. Федор Ильич, мол, только что звонил из министерства, очень извиняется, что ему пришлось там задержаться, и сказал, что через полчасика будет точно. А она сама получила инструкции оказать мне всяческое содействие, если мне что-нибудь понадобится до его прихода. «Это очень кстати», — я мило улыбнулась. «Вы знаете, я никогда не была в театре. Я имею в виду в той части, что недоступна зрителям. Мне бы очень хотелось хорошенько все рассмотреть, всюду заглянуть. Где я не помешаю, конечно. Это возможно?» «Ну, разумеется. Сейчас я найду вам хорошего экскурсовода». Она взялась за трубку внутреннего телефона. «Нет-нет, я не хочу никого отрывать от дел. Сейчас фестиваль, у всех много работы. Да и мне было бы интереснее погулять по театру одной, если можно». «Ну, если вам так хочется». Как видно, директорская секретарше идея самостоятельности не очень понравилась, Но мое понимание сложной фестивальной ситуации тронуло ее. «Федор Ильич сказал, что вам здесь можно все. Танечка, да?» Только вы заблудитесь одна в нашем царстве-королевстве. Ничего, язык до Киева доведет. Я неплохо ориентируюсь на местности. Вы мне только объясните, так сказать, основные направления, и все будет в порядке. Женщина засмеялась. Ну хорошо, идемте. Только чур не попадайтесь на глаза Владимиру Леонидовичу. Он сейчас на сцене ведет репетицию. Страх как не любит любопытствующих, невзирая на личности. И не пропадайте надолго, а то Федору Ильичу придется организовывать поиски. Я заверила, что обойду сурового худрука за три театральных яруса. И спросила, не в курсе ли она, появлялся сегодня Николай Лебедев или еще нет. Я, мол, хочу засвидетельствовать ему, как мне понравился его вчерашний Онегин. Запирая предбанник, его хозяйка ответила, что сама она сегодня Лебедева еще не видела. Но точно это знает только вахтер, у нее и надо спросить. «Людмила Ивановна!» — крикнула она, поронявшись с вахтой. «Лебедев проходил, нет?» «Нет, не было!» — твердо отчеканила вахтерша. «Ох уж мне этот Лебедев! Теперь только за ним одним и смотри в оба! А то вон вчера из-за него Маши досталась от Владимира Леонидовича, как говорится, не за понюшку табаку!» «А что такое?» Мы приостановились возле вахты. Да все, мотался утром туда-сюда. Так что Маша запуталась в конце концов, здесь он или нет. Николай-то, нелегко его носила. Время уж репетиции начинаться, а его нет. Владимир Леонидович посылает к Маше справиться. Здесь, мол, или не здесь? Она говорит, пришел, точно. Запомнила хорошо, потому что Коля минут пять болтал с ребятами у раздевалки. Еще рассказывал громко так, что троллейбусы сейчас встали на московской, и он, мол, боялся опоздать, кого-то там провожал на вокзале. Ну вот, а потом она заметила, как Николай прошел в раздевалку. И тут кто-то Машу отвлек. Да что ей, только и дело, что за Лебедевым этим следить. Так и сказала, что, мол, здесь явился. А минут через пять глядь, а он бежит с улицы с гвоздиками. И главное дело в какой-то чужой куртке. Потому она, наверное, и не углядела, как он обратно выскочил. Колина-то пальто, в котором он сейчас входит, приметное. И не говорите, прямо Голливуд. А цветочки он, верно, Ирке Григорян тащил. Новенькую у нас в кассе. У нее вчера день рождения был. Ну да, так он и сказал. Маша ему, что ж ты, Мэл, опаздываешь? Там тебя с собаками ищут. Уж, говорит, и меня пытали, а я доложила, что ты пришел. А он смеется. Да вот, говорит, знакомую провожал. Поезд задержался, и совсем из головы вон, что цветы надо было купить Ирине. Вот и выскочил. Магазин-то рядом. А для скорости Валерке Дьякова куртку накинул, чтобы длинное пальто на бегу не забрызгать. Часы, говорит, отстали у меня. Думал, время еще есть. Ну, Коля, артист. Так а за что же тетя Маша влетела, я не поняла. Да ни за что, под горячую руку попалась Вешневу, вот и все. Разве ты его света не знаешь? Вахтерша понизила голос. Видно, ребята на репетиции ему настроение испортили. Вот он после и напустился на Машу. Что же это вы, говорит Мария Федоровна, спите на вахте, что ли? Вас спрашивают, пришел ли артист на работу, а вы не в курсе. «Как тебе это нравится?» Света красноречиво воздела глаза к небу и развела руками. Всем своим видом говорят, чего вы хотите от гения. Деспотический нрав Вешнева был известен так же хорошо, как и его дирижерские и организаторские таланты. Маша, конечно, спорить не стала, но расстроилась бедная, страх, даже всплакнула. Ты же знаешь, Света, женщина она аккуратная, ответственная. И чтобы с вахты отлучиться или еще что такого, ни-ни, попробуй тут будь про всех в курсе, когда народу тысячи человек. Зря Владимир Леонидович ее обидел. Да уж, ладно, тетя Люда, я сию минуту назад, только вот Татьяну провожу, театр поглядеть. Светлана подвела меня к главной театральной магистрали длинному многоступенчатому переходу через сцену, соединяющему зрительскую и служебную части, объяснила вкратце, где что находится и еще раз попросила остерегаться вешнего. Всем же прочим, кому может не понравиться мое любопытство, я имела полное право отвечать, что нахожусь здесь с разрешения директора. Как видно, мандат, выданный Федором Ильичом, не имел здесь силы только для худрука. Я подождала, пока Светлана скроется за поворотом коридора, и, проигнорировав проход через сцену, откуда доносились звуки репетиции и недовольный голос вешнего, усиленный громкоговорителем, нырнула на лестницу, ведущую вниз, в подвал. Там размещались многочисленные театральные службы. Это было, по сути дела, огромное натуральное хозяйство, где практически все необходимое театру От обуви до громадных задников, декораций, производилось у себя своими силами. Наблюдать, как оно функционирует, поддерживая жизнь гигантского организма, было и вправду очень интересно. И я бы с удовольствием потратила в лучшие времена несколько часов или даже дней, постигая всю эту хитроумную механику. Но не сейчас. Сейчас мне нужно было на ходу менять свои планы. И причиной стал случайный разговор директорской секретарши Светланы и вахтерши, рассказавшей о злоключениях своей товарке. Я не зря решила, что мне не стоит ставить на глупость Лебедева. Он оказался умнее, чем я надеялась. Обдумывая сегодня утром свое соображение, а заключалось оно в том, что плащ Радамеса спрятан где-то в театре, я слишком упростила стоящие передо мной задачи. Конечно же, Коля не стал бы дефилировать мимо театрального вахтера с большим тяжелым пакетом, тем самым, с которым его могли видеть близ Астории в вечер похищения и с еще большей вероятностью в камере хранения. Даже если бы он этот черный пакет сунул в другой, белый или, скажем, желтый, все равно не стал бы, груз слишком заметный Кому-нибудь да обязательно бросится в глаза. Между прочим, один только египетский плащик весит около семи кг. Да плюс наркотическая начинка, о которой похитители не подозревает, Да плюс вещички для дамского маскарада, которые, как я думала, Лебедев прихватил в театре. Их надо было вернуть. Все это никак не спрячешь даже под свободным темно-вишневым пальто. Так что, если дело дойдет до суда и следствия, улика на лицо. Нет уж, так подставляться Коле было совсем ни к чему. А значит, решила я, его не устроил бы вчера и любой другой легальный путь в театр. Скажем, через кассу, где работает одна из его девиц. Нет, со своим криминальным грузом Лебедев непременно должен был искать другой вход в храм Муз. Тайной, через который он сам, а с ним и плащ Родомеса, могли попасть внутрь незамеченными. Мое воображение даже нарисовало захватывающую картину. Одинокий странник в низко надвинутой на лоб шляпе и в темных очках, чтобы детективнее, пробирается по коллектору, высоко подняв полы своего стильного пальто, и пинками отгоняя нахальных крыс. И, напросившись на эту самостоятельную экскурсию по театру, я рассчитывала найти его тайный путь или хотя бы ниточку-зацепочку, хоть направление поисков, которые я потом могла бы уточнить с помощью директора. Но оказалось, что Коля вчера и не думал прятаться, наоборот, старался броситься в глаза как можно большему числу людей, привлечь к себе внимание. Только вот тяжелого пакета у него при этом не было. Тут я могу, как третьего дня Федор Ильич, предложить свою руку на отсечение. Конечно, мы это уточним у тети Маши, но только для проформы. Это и ежику понятно. Лебедев решил убить сразу двух зайцев. Во-первых, показал всем, что при нем нет никакого сомнительного груза, Во-вторых, показался сам, чтобы ни у кого не возникло подозрений, что он мог пронести этот груз каким-либо незаметным путем. Нет, даже трех. Заодно он объяснил и свое утреннее появление в привокзальной камере хранения. Ну и ловкий пройдоха. Он же понимал, что такого стилягу могут там приметить. Но, похоже, не очень то этого опасался. Не исключаю даже, что для отвода глаз действительно посадил в поезд какую-нибудь девицу. Новое открытие означало одно из двух. Либо у Лебедева был сообщник, который пронес его поклажу в театр, либо, либо мы все-таки попали пальцем в небо, как выразился майор ФСБ. Взяли ложный след, пустышку. Фу, мне стало просто плохо, когда я об этом подумала. Если бы здесь был Сергей Палыч, он бы, конечно, тут же развел панику. Эти мужчины ужасно слабохарактерные создания. Но я прогнала страшные мысли. Нет, я видела Колины воровские глаза, наглые, смеющиеся и знающие. Коля Лебедев рассудил, что камера хранения слишком ненадежное место для плаща домеса. Совершенно правильно рассудил и спрятал его в театре, где, как он думал, никому не придет в голову искать пропажу. А если даже и придет, так никому ее здесь не найти ни нипочем. Увы, в последнем я убедилась очень легко и очень скоро. В этом царстве-королевстве можно было без труда похоронить на вечные не то что плач египетского полководца, а целую египетскую пирамиду правда, разобрав ее на кусочки. Я с удивлением открыла для себя, что театр подобен айсбергу, только сухопутному. Его подземная часть, скрытая от посторонних глаз, показалась мне гораздо обширнее уже знакомой надземной. Я прошла мимо множества запертых дверей, заглянула во многие открытые. На мое счастье, повсюду было полно людей. Все они были заняты либо делом, чаще, либо битьем баклуш, реже. Так что на меня почти не обращали внимания. Здешний народ привык к тому, что по театру постоянно шатаются любопытные. Да и свои администраторы часто меняются. Поди, разбери. Правда, я часто ловила на себе взгляды мужчин. Но причина была, конечно, не в том, что им не нравилось мое любопытство. Просто они не могли скрыть своего интереса ко мне. Никто ни разу не спросил, кто я такая и что мне тут, собственно, надо. Многие работяги были, как и следовало, ожидать под градусом. Так что я недолго мучилась вопросом и сообщники Лебедева. Любой из этих мужичков за бутылку или хоть за червонец мог взять у него пакет поблизости от театра и пронести его внутрь, не задавая вопросов. Если бы из театра наружу, тут бы еще могли возникнуть сложности, а так... И никто, разумеется, не обратил на это никакого внимания. Потому что этот самый Вася или Петя или Саша целый день шастает туда-сюда с ведрами, тюками, мешками, рулонами. Работа у него такая. Придя к такому выводу, не слишком утешительному, но, безусловно, логическому, я поняла что искать мне здесь больше нечего. И совсем было уже собралась искать дорогу назад. Но тут обнаружила в поле своего зрения нечто интересное. Коридор цокольного этажа, в котором я оказалась, по моим расчетам находилась я сейчас под зрительской частью. Мягким полукругом уходил вправо. И с этой же самой правой стороны вдоль коридора тянулась высокая стеклянная галерея, Похожее на магазинную витрину. Стекло не было сплошным, оно прерывалось нишами в стене. Внутри было темно, но все же смутные очертания предметов, которые я могла разглядеть сквозь витрину, позволяли предположить и в самом деле нечто вроде магазина. Что бы это могло быть? Двигаясь по пустому коридору, в котором отдаленно раздавался шум, идущий на сцене репетиции, Я вскоре заметила в одной из ниш дверку. Только я протянула к ней руку, как она распахнулась сама, и я чуть было не столкнулась с бледным молодым человеком неопределенного возраста. Он собирался покинуть помещение. «Таня, племянница Мартинеса, здравствуйте! Я видел вас вчера на спектакле, только вы почему-то быстро ушли. Но как вы тут оказались одна?» Какой-то дежурной фразой я ответила сразу на все его вопросы и восклицания. «А я Валерий Дьяков, директор театрального музея. Звучит очень громко, правда? Добро пожаловать в мои владения!» За дверкой, после того, как Валерий включил свет, меня подстерегал неожиданный эффект. Оказывается, стеклянная галерея отделяла лишь узкую полукружность коридора а не просторное обширное помещение. Противоположная глухая стена, увешанная старыми афишами, фотографиями и картинами, была совсем близко. В ней я заметила еще одну дверь. Она была чуть приоткрыта, демонстрируя полоску непроницаемой тьмы. Почему-то шум сцены слышался здесь гораздо отчетливей. Валерий прикрыл эту самую дверь поплотнее и развел руками, как радушный хозяин. «Вот, Таня, и все мое хозяйство. Там он кивнул на стену. К сожалению, уже чужая территория. Вам может показаться, что экспонатов здесь не так уж много. Но это не так, совершенно не так. Коллекция богатейшая. Пойдемте, Таня, я вам все покажу и расскажу» следующие двадцать минут я вынуждена была посвятить знакомству с историей развития оперно балетного дела на земле тарасовской особый акцент директор музея делал почему то на балете причина выяснилась между делом оказывается я общалась сейчас с бывшим солистом нашей балетной труппы но театральная судьба валерия дьякова сложилась трагически Десять лет назад бедняга получил тяжелую травму позвоночника, чудом остался на ногах, но на танцах пришлось, конечно, поставить жирный крест. Расстаться с театром он оказался не в силах и с тех пор освоил несколько профессий. Работал билетером, администратором, сотрудником ледчасти, а теперь вот дали крошечную ставочку музейного директора. Вырваться из владения Дьякова добром не было никакой возможности. а грубить ему не хотелось, особенно после того, что он рассказал о себе. Его бесцветные глаза пылали сейчас огнем фанатической страсти к театру. Нет, что ни говори, а все они театральные люди, немножко того, сдвинутые. Мне этого никогда не понять. Единственному посетителю удалось лишь несколько сократить экскурсию, Мягким напоминанием о том, что его, то есть меня, ждет Федор Ильич. Ну, конечно, конечно. Валерий сразу стушевался. Не смею задерживать. Нам вам ведь было интересно, Таня. Я рассыпалась в подтверждениях и благодарностях. Валерий, а что за этой дверью? Спросила я невзначай, когда он проводил меня к выходу. Да ничего особенного, так всякий хлам. Просто большое пыльное помещение, которое комендант приспособила под склад. «Хотите взглянуть? Ключ сегодня у меня. Я там кое-что подбираю для оформления новой выставки». Я выразила такое желание одним глазком и только из женского любопытства. Дьяков распахнул дверь. И еще прежде, чем он щелкнул выключателем на складе, меня буквально оглушил рев вешнего раздавшийся, казалось, прямо за порогом. — Ольга, мамина, что ты раскорячилась, как корова на льду, право слово? Поднимайся на помост, легче. Ты же Иоланта, а не театральная тумба. — Владимир Леонидович, я не могу туда влезть, — ответил плаксивый голос нашей оперной Примадонны. — Это платье слишком узкое. — Ах, слишком узкое? Ха-ха! Я не виноват, что ты разъелась, матушка. Теперь будешь у меня выходить на сцену только в балахонах для беременных. Масовка, что там у вас за веселье, дьявол, вас раздери?» Мой гид смущенно улыбнулся. «Вот, Таня, теперь вы знаете маленький секрет этого помещения, который позволяет иногда узнавать самые большие тайны. Над нами портер, и здесь слышно каждое слово» а если говорят поблизости от осветительной, то даже самый тихий шепот. «Вот это да!» Я сама понизила голос до шепота. «Весело вам тут живется. Можете неплохо зарабатывать шантажом. Говорите громко, Таня, там ничего не слышно. Эффект односторонний. А насчет вашего последнего замечания? Я совсем не болтлив». Но как же ваши местные власти терпят такую утечку информации? Ведь можно как-то усилить звукоизоляцию? Мы вышли из захламленного, пыльного и, к тому же, очень шумного помещения. Знаете, как ни странно, об этой особенности склада почти никому не известно. Люди здесь бывают редко, артисты и тем более, руководство вообще никогда. Это дальний ящик, куда засовывают все самое ненужное. То, что, возможно, никогда и не потребуется. Валерий Дьяков проводил меня наверх до того самого прохода через сцену, который показывала мне только с другой стороны директорская секретарша. Я опасалась, что меня там заметит свирепый Вешнев, но Валера успокоил. Нет, кулисы очень глубокие, а маэстро сидит в портере. Да и вообще там, наверное, сейчас все перекрыто ширмами, так что вы вряд ли кого увидите. Он распрощался со мной, ему надо было к главному администратору, кабинет которого размещался в вестибюле при входе. А я с опаской двинулась в сторону сцены, откуда долетали сейчас фрагменты известной даже мне Арии. Кто может сравниться с Матильдой моей? Распахнув обитую железом дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен», я оказалась в густом полумраке кулис. Осторожно, сделав несколько шагов, я совершенно неожиданно для себя была увлечена в бок чьей-то уверенной рукой и, не успев даже ойкнуть, увидела перед собой знакомые желто-зеленые глаза. В них плавали блики каких-то далеких осветительных приборов. «Привет!» — Лебедев нахально улыбался. «Какая встреча? Что же вы сегодня без охраны?» «Пустите! Вы напугали меня, Николай!» «Надо разыгрывать дурочку, попавшую в его сети!» Он ослабил хватку, но локоть мой не выпустил. Наоборот, свободной рукой оперся о стену возле моей головы, так что я оказалась у него в плену по всем статьям. «Прощения просим, но к чему нам церемонии, Танечка? Вы, Николай... Можешь называть на «вы»?» своего дядю Мишу. У него возраст для этого подходящий. Я для тебя просто Коля. А еще лучше, дорогой Коля. А не слишком ли ты торопишься, дорогой Коля? Я тороплюсь. Но ну нет, это ты спешишь, дорогая. Только я на тебя за это не в обиде. Он тихо засмеялся глуховатым смехом. Только не говори мне, что это не ты была у меня дома вчера вечером. «Я? У тебя дома? С чего ты взял?» Я изобразила невинность, которую застали врасплох. Сорока на хвосте принесла. Лебедев продолжал смеяться. «Я знаю толк в красивых бабах, но все же таких, как ты, дорогая, не так уж много. Так зачем ты приходила?» Глаза у него стали очень поганые, и в них отчетливо читался ответ на им же заданный вопрос. Признаюсь, определенное воздействие на мое женское начало этот тип все же оказывал. Пожалуй, пора немножко подыграть ему. Ну ладно, твоя взяла. Я и правда приходила к тебе вчера. Узнать адрес было совсем нетрудно. Я тоже улыбнулась. Ты же знаешь зачем, чего спрашивать? Ну, положим, знаю. Желто-зеленые глаза затуманились и он подался ко мне, помогая себе обеими руками. Почему же тогда ушла? Осторожнее, дорогой Коля, то было вчера. Неожиданно для него я твердо уперлась ладонями ему в грудь. Черт бы его побрал с его бешеной страстью, не хватало еще устроить драку прямо на сцене. В принципе, меня бы не убыло, если бы я позволила ему поцелуй, но... Я хотела сейчас остаться верной Мигелю. Но Лебедев понял, отпустил меня и взглянул с насмешливым удивлением. Вот как? Ладно, так даже интереснее. Тогда вопрос, а что у нас будет сегодня? Вот сегодня и поглядим. Когда? Вечером. Ты придешь на спектакль? На Иоланту? Собирался. Хочу послушать. За что они все носятся с этим Федоровым из Нижнего? Но если у тебя есть предложение, то... Я тебе все скажу вечером, Коля. Я метнула ему нежный взгляд. Приходи пораньше, в пять. Я буду тебя ждать. Где? Он, уже не стесняясь, раздел меня своими наглыми кошачьими глазами. Впрочем, он, по-моему, вообще не умел стесняться. Где, где? Я сделала вид, что капризно подбираю место для свидания. Внизу, в музее, там тихо. К моей радости Лебедев не выразил ни протеста, ни удивления. Очевидно, привык исполнять мелкие женские прихоти ради достижения конечного результата. Ладно, как скажешь. Подходящее местечко. В пять буду там. С надеждой. Сможешь взять ключ у Дьякова? У Валерки-то запросто. Мы с ним пивко пьем иногда. Безвредный мужик, хотя и лох, конечно. Слушай, а может, там и задержимся, а? У Валерки есть условия. Там видно будет. Я игриво остановила пальцами его опять приблизившиеся ко мне губы. Мне пора. Директор, наверное, давно пришел. У меня к нему дело. Что-то ты, я смотрю, очень деловая. Отстань. Хочу к вам на работу устроиться, только и всего. Да? Давай-давай. А ты кто вообще? Да так никто. Веду дела в одной конторе. Понятненько. Но мне тоже пора. До вечера. Знал бы ты, дорогой Коля, в какой конторе я веду свои дела. В последний момент он удержал меня за руку. А все-таки почему ты ушла вчера? Так к тебе же должна была прийти эта Лариса. Фи, я бы ее выгнал. Ах, вот как ты с девушками. Не со всеми. А тараканов почему не выгонишь? Тараканов? Он вытаращил глаза. Так это из-за них, что ли? Ну ты даешь. Не волнуйся, в следующий раз, когда придешь ко мне, тебе будет некогда обращать внимание на такие мелочи. Отпустив мою руку, Николай с тихим смехом исчез за ширмой, закрывающей от моих глаз шумную сцену. Ну что ж, одинокий странник, кажется, сегодня вечером ты угодишь в мою ловушку. Надеюсь, она окажется достаточно ловкой, даже для такого фрукта, как ты. Я ее расставлю, а Серега Кедров со своими фискалами бог даст захлопнут мышеловку с добычей. Маленький секрет, который позволяет иногда узнавать самые большие тайны. Именно он навел меня на гениальную мысль, за которой я безуспешно гонялась все утро. А неожиданная, но чертовски удачная встреча с Лебедевым окончательно решила дело. Федора Ильича я встретила в коридоре на подступах к сцене. Он действительно отправился уже на поиски исчезнувшей племянницы Фомоза Контанты. Да приостановился с кем-то решить текущие дела. Мы вернулись в его кабинет и уединились за закрытыми дверями почти на целый час. Мне надо было дать моему клиенту множество инструкций на сегодняшний вечер. Бог знает, что подумала Светлана когда директор распорядился никого к нему не допускать, ни с кем не соединять и даже никому не сообщать, что за важный посетитель у него находится. Но это ее проблемы. Главное, что она, по-моему, предана шефу, а значит, исполнила все в точности. От Федора Ильича я узнала, что мой второй клиент, а по сути, конечно, первый, Сегодня целый день в бегах. Записал интервью на телевидение по поводу сегодняшней газетной утки, потом в соответствии с программой пребывания отправился на пару приемов. Да еще в три часа должен встретиться с секретарем посольства Испании, зачем-то прилетевшим в Тарасов. Директор театра, конечно, ничего не знал о причинах визита испанского дипломата. Эта тайна моего дядюшки его не касалась. Мартинес просто сообщил милейшему Федору, что его костюмер Хосе Стебан неожиданно приболел и попросил выделить ему опытного человека, чтобы помочь разобраться с костюмами, что, разумеется, и было сделано. Я дала Федору Ильичу задание непременно разыскать дорогого гостя Тарасова и попросить его быть в театре не позднее половины пятого ведь именно Мигелю отводилась главная роль в том небольшом представлении, которое мы собирались разыграть для одного единственного слушателя – Коли Лебедева. Между делом директор позвонил домой вчерашней вахтерше Марии Федоровне. Она оказалась старейшим и заслуженным работником театра. Я осторожно выяснил у нее, что у Лебедева, когда он появился вчера вечером на работе, Конечно же, не было в руках никакой клади. Старушка запомнила это отлично, потому что этот Дэнди одну руку держал в кармане пальто, а другой жестикулировал, рассказывая про проводы своей подружки, поздание поезда и обесточенный троллейбус. Уже совсем собравшись уходить, я задала вопрос, который к поимке вора с поличным не имел никакого отношения но который непременно задаст следователь, когда придет срок. А именно, не жил ли когда-нибудь случайно Николай Лебедев в гостинице «Астория»? Постойте, Таня. Ну, конечно, в самом начале, как только приехал. Примерно с неделю, может, чуть больше. Он прибыл немного раньше, чем мы его ждали. Комната для него еще не была готова. И в простеньких гостиницах, как назло, ничего не нашлось. Вот и пришлось поместить его в дорогую асторию. Случайно не в номер 23 или 24? Нет, вряд ли. Это номера для особых гостей, как сейчас. Впрочем, я уже не помню таких подробностей, но это можно уточнить. Не стоит, это не имеет особого значения. Скажите, Федор Ильич, кто в театре знал о том, что нынешним особым гостям будут отведены именно эти номера. И когда это стало известно? Кто знал? Да весь театр, Танечка. Наших знаменитых гостей мы уже много лет размещаем в этом самом люксе двадцать третьем. Это наша бронь, и как только Мартинес дал свое согласие на приезд, это было в первых числах апреля. Все уже знали, где он будет жить. Это не было секретом. Все ясно, значит, у одинокого странника было достаточно времени, чтобы подкатиться к Анечке, даже если он с нею давно завязал.